По просьбе винавера, ввиду сильной агитации враждебной добровольческой армии, обвиняемой в реакционности, антисемитизме и антидемократизме, было передано официальное заявление, что армия пребывает с исключительной целью поддержания порядка, не вмешиваясь во внутренние дела, не преследует реакционных целей не предрешает будущей формы правления, относится с величайшим негодованием к попыткам восстановить одну национальность, один класс против другого. Передавая это заявление в особом обращении к населению, крымское правительство добавляло от себя, что, первое, если обстоятельства местной жизни потребуют употребления силы, то таковое последует только с согласия краевого правительства. И второе, что мобилизация, имеющая всероссийское значение, будет произведена добровольческой армией совершенно самостоятельно, лишь сведомо и при содействии краевого правительства. Наконец, вопрос материального обеспечения армии был обусловлен Ассигнованием крымским правительством полутора миллиона рублей на первый месяц И, как выяснилось позже, снабжение должно было лечь почти всецело на добровольческую казну При некоторой только финансовой поддержке местного правительства Приведенный перепиской и заявлениями устанавливался характер наших будущих взаимоотношений К сожалению, недостаточно определенно, давая впоследствии поводы для взаимных трений В морально-политическом отношении это был еще один шаг в сторону государственного объединения Но в чисто стратегическом, кроме прикрытия военных портов и морских баз Занятие Крыма давало к тому моменту мало выгод Крым требовал войск, снабжения и хлеба Отекчая тем положение главного фронта добровольческой армии. В середине ноября в Керчь и Ялту были переброшены первые незначительные части, усиленные в конце до 4-6 тысяч. Эти войска с присоединением к ним местных формирований и добровольческих отрядов, отступивших с Украины, должны были развернуться в двухдивизионный Крымский корпус. Во главе войск Крыма поставлен был в начале генерал Боде, на которого, кроме организации корпуса, была возложена задача прикрытия Крыма постепенным выдвижением заслона на линию Нижний Днепр-Александровск-Бердянск. Восточнее этот заслон выходил в соприкосновение с выдвинутой туда дивизией генерала Маймаевского, прикрывавший Донецкий бассейн. На севере области в это время начинался пожар, сменившая Гетманщину Петлюровщина с ее неизменными спутниками, атаманщиной и бандитизмом, в свою очередь расчищала путь надвигающимся армиям Южного Советского Фронта. Правительство господина Соломона Крыма Пробывшая у власти ровно пять месяцев является собою законченный опыт демократического правления, хотя и в миниатюрном территориальном масштабе, правление, обладавшего суверенностью, полным государственным аппаратом и подобающими ему званиями. В части правительства поначалу существовала преувеличенная оценка своего значения, как прототипа будущей всероссийской власти и министр внешних сношений винавер, в переговорах с екатеринодарскими кадетами поддерживал серьезно идеи самостоятельности крыма, преимущественной важности крымского вопроса и недопустимости в этих видах укрепления особого совещания. Из тех же вероятно соображений в начале декабря Винавер возбудил неожиданно считавшийся уже благополучно разрешенным вопрос об единоличном представительстве Сазонова в Париже и потребовал замены его делегации с участием Крымского представителя. Правительство образовалось в результате сговора всех политических партий и групп представленных в Земском собрании. В своей резолюции собрание 4-5 октября 1918 года обязало новую власть первое содействовать объединению распавшейся России второе искать сближение с возникшими на ней тождественными государственными организациями 3. «Восстановить гражданские свободы и распущенные городские и земские самоуправления».